Глава девятая. На следующий день я вновь углубился в дела своего рода. Меньше их не становилось, род рос, количество бумаг тоже только увеличивалось со временем. Но сегодня я мог закрыть хотя бы одно давно начатое дело. Я еще раз полистал документ и с удовлетворенной улыбкой откинулся на спинку кресла. Первая версия социального кодекса рода была наконец готова. И надо признать, мое участие в разработке этого документа было минимальным. Основную работу сделала Рачена. Да, мы с ней очень многое обсуждали, иногда даже спорили, но практически все идеи и уж тем более все итоговые формулировки принадлежали ей. Работать с документами Рачена умеет, это факт. И такой человек в роду мне однозначно нужен. Я отложил документы нажал кнопку вызова секретаря. Мирая заглянула ко мне в кабинет буквально через минуту. «Да, улыбнулся улыбнулась она. «Найди мужа и попроси его подготовить мне доклад по поведению Рачана», — произнес я. «Он поймет. Сроки?» «Не срочно», — слегка улыбнулся я. «Пусть приходит по готовности». «Поняла. Сделаю». Кивнула Мирая и скрылась за дверью. Астарабаде представил Карачане свою девочку-диверсанта в качестве секретаря и заодно агента влияния. Времени, конечно, прошло еще не очень много, но какие-то выводы уже наверняка можно сделать. Хоть я и сказал, что это не срочно, Астарабаде появился уже через несколько часов. «Садись», приветственно», — приветственно кивнул ему я. Устроившись в кресле около своего рабочего стола, Астарабаде протянул мне папку. На вскидку листов двадцать там было, и этот материал вряд ли можно было подготовить за полдня. — Джайда собирала материалы, — пояснил Астарабаде. — Финальный отчет она еще не закончила, но тут уже есть что почитать. Я вопросительно приподнял брови. — Она периодически провоцировала Рачану на разные разговоры и записывала их сразу после окончания, — добавил он. — Считай, это стенограммы. — Благодарю, почитаю, — улыбнулся я. — Ты самых смотрел? — Смотрел. — кивнул Астарабадди. — Если тебе нужен общий вывод, то Рачана нормальная аристократка. В отдельных вещах она своевольная, но в общем и целом она верна Роду и готова работать на него. И Джайди даже усилий к этому прилагать не пришлось, удивился я. — Поначалу пришлось. Неопределенно покачал головой Астарабадди. Но после того, как сюда приезжал риван Рачана четко взяла курс на верность Роду. То есть дядя действительно имеет влияние на жену, и его обещание удержать её, которое он мне давал в своё время, не было пустословием. Да и сама Рачана наверняка успела почувствовать себя нужной, пока занималась социальным кодексом рода. «Что ж, хорошо, если так. Рекомендации?» — спросил я. Рачана умеет отдавать приказы и отслеживать их выполнение, неплохо понимает людей и заранее видит узкие места или потенциальные проблемы, — ответил Астрободи. «Однако бизнес я бы ей не доверил. Она плавает даже в ценах на обычные товары и в таких случаях склонна опираться на документы. А это, как ты понимаешь, тупиковый путь. Это твоя оценка?» — уточнил я. «Да», — кивнул он. «Могу попросить Джайду включить ее оценку в финальный отчет». «Будет не лишним», — кивнул я. «Оценки о Старободе я доверяю, на практике видел, что в людях он не ошибается, и как кадровый администратор он тоже хорош». Но мало ли какие детали, — добавит его девочка-диверсант. Лишним оно точно не будет. «Думаешь, что делать с рачаной дальше?» — поинтересовался Астарабаде. «Да. Социальный кодекс рода я сейчас разошлю во все родовые службы. Наверняка руководители служб пришлют свои замечания и предложения. Дальше пойдет обсуждение и дополнение документа. Но там, по большей части, будет уже моя работа. Конечно. Можно было бы оставить куратором Рачану, но меня это разгрузит не сильно, а для нее работы там станет относительно мало. Нет, в идеале куратор мог бы довести до ума социальный кодекс рода сам, а со мной обсудить только итоги. Но тут нужно быть уверенным в том, что человек все сделает правильно, и после разговора со мной ему не придется переделывать половину работы. А дело здесь даже не в доверии как таковом, а просто в том, что мы мыслим по-разному но ну и в случае рачана это довольно опасно с точки зрения будущего. Если я забракую ее работу в итоге, я тем самым обрежу ей крылья, а ее только что обретенная уверенность в себе и в своей нужности роду снова встанет под сомнение. Не хотелось бы потом начинать все сначала». «Тебе нужно мое мнение?» — спросил Астарободи. «Давай», — улыбнулся я. «Я бы оставил её на социалке», — произнёс он. «Раз ты доволен её работой, то можно масштабировать этот кодекс на весь клан. Там поле не непаханное. Но главное, у нас просто нет человека, который смог бы это на себя взять. И у меня тоже нет, не смотри на меня так». Я только усмехнулся. Достал я Астарабаде просьбами найти людей, похоже. «А для самой Рачаны», — добавил Астарабаде, — «это выход на новый уровень». Кураторство, социальная сфера клана — это общение со всей верхушкой, включая аристократов. Тем более теперь, когда мы стали великим кланом. Ну, кстати, да. Рачена амбициозна, и такие перспективы должны быть для нее привлекательными, по идее. Благодарю, кивнул я. «Финальный отчет Джайда обещала завтра», — сказала Старабаде. «Я передам его через Мираю». «Ты ее не отзываешь, я надеюсь?» — слегка улыбнулся я. «Пока нет», — неопределённо покачал головой Астарабади. «Но планы на неё у тебя есть», — догадался я. «Я пока думаю об этом», — ответил Астарабади. «Помнишь, я оставлял на руднике группу диверсантов?» «Но да, такое не забывается. Вместо того, чтобы изучить документы, Астарабадин отравил на гражданский рудник военных спецов». «Давно хотел спросить, что они там накопали», — улыбнулся я. «Как минимум треть руководства рудника работает на Непал» ровно сообщил Астарабаде. Улыбка мигом слетела с моего лица. «Этот рудник, непальский род Наргей, отдал мне в качестве выкупа за своих пленных магов, а я потом подарил его Астарабаде на свадьбу. Совершенно банальной выкупой, честно говоря, я не ожидал с ним проблем». Формально, не пал оттуда ушел. Неопределенно покачал головой Астрабаде. До момента передачи права собственности многие сотрудники рудника получали дополнительную плату от рода Наргей за определенные сведения. Не разведка в классическом понимании, но изнутри страны намного удобнее вести наблюдение даже за совершенно открытыми каналами информации. В общем, если судить строго, эти работники даже не предатели. Но они достаточно долго работали на непальский род, чтобы доверие к ним не осталось. Тем более на родовом предприятии. «Хочешь послать туда Джайду, чтобы она проредила персонал?» — понял я. «Да», — кивнул Астроботи. «Поставлю я кем-то вроде секретаря управляющего и дам полномочия на полную чистку». «А почему только думаешь об этом?» — спросил я. «Ей команда нужна». Вздохнула Старабаде. На руднике только постоянного персонала больше трех сотен человек. И это не считая низового звена рабочих, большая часть из которых нанимается на короткие контракты на полгода-год. В одиночку Джайда будет слишком долго копаться. «Диверсанты не годятся не понял его проблем я. «Твои диверсанты?» — хмыкнула Старабаде. «Формально мои, пожал плечами А фактически ту группу, которая у тебя крутится вокруг рудника, никто не отзывал». «Я не могу бесконечно пользоваться твоими ресурсами», — проворчал Астарабади. «А я твоими могу?» — фыркнул я. «Ты давно аристократ, но людей мне поставляешь по-прежнему». «Меняемся?» — оживился Астарабади. «Диверсантов хочешь?» — улыбнулся я. «Если та группа, которая сидит на руднике, захочет перейти в твой род, я их отпущу. Забирай». «Спасибо, Шахар», — склонил голову Астарабади. «Я поговорю с ними и вернусь с ответом». «Договорились». Я не стал дожидаться финального доклада Джайды. Полистал ее стенограммы разговоров с Рачаной и вызвал к себе тетушку. «Шахар!» — приветливо улыбнулась Рачана и села в кресло около моего стола. «Рачана!» — такой же улыбкой ответил я. И неожиданно понял, что уже давно спокойно с ней общаюсь. Без натянутой улыбки, без ожидания каких-то гадостей, без особой настороженности и так далее. Как и с любым из руководителей своих служб, по сути. Хороший показатель. «Я проверил итоговую версию социального кодекса рода», — сказал я. И, можно сказать, утвердил ее. «Первый этап этой работы закончен». «Спасибо тебе. Ты сделала действительно очень нужное дело». Нарочана благодарно склонила голову. «И теперь у меня вопрос. Чем бы ты хотела заняться дальше?» «А разве с кодексом все?» — удивилась Рачена. «Мне кажется, этап его согласования будет довольно насыщенным и продолжительным». «В принципе, так и есть», — кивнул я. «Но если ты хочешь выбрать себе другое направление деятельности, сейчас самое время». «Я не привыкла бросать дела на полпути», — хмыкнула Рачена. «Да, я понимаю, о чем ты. Пока все заинтересованные руководители будут рассматривать кодекс, пока сформулируют свои поправки и предложения, у меня будет много свободного времени». Если нужно, я готова взяться за что-то еще. Но в целом социальная сфера оказалась интересной. Если ты будешь готов распространять кодекс нашего рода на весь клан, я готова заниматься этой сферой дальше. Что ж, как я и предполагал, перспектива выйти на клановый уровень Рачану привлекала. Я только «за», — улыбнулся я Но ты все-таки подумай. Если сейчас ты останешься в деле, то и дальше социальная сфера и рода, и клана будет на тебе. Конечно, потом можно будет подготовить человека, который тебя заменит, но это тоже время. А сейчас ты можешь заняться чем-то другим, безболезненно, скажем так. «Шахар, скажи прямо, ты не хочешь меня видеть куратором социальной сферы?» — поморщилась Рачена. «Я хочу, чтобы твоя сфера деятельности была тебе действительно по душе», — ответил я. «И будет это социалка или что-то другое, мне все равно. Я видел, что работать ты умеешь, и самое главное, ты готова работать». Я хочу, чтобы от тебя была максимальная отдача. А она, как правило, идет в тех сферах, которые самому человеку нравятся. В моем роду пока только четверо взрослых людей. Повезло, что и Андана, и Рачана оказались деятельными натурами. Но нет никаких гарантий, что следующие жены, мои или дяди, окажутся такими же. Может, мы так и будем тащить все вчетвером. Рачана, нас очень мало, добавил я. И позволить себе разбрасываться родичами, которые готовы работать и брать на себя ответственность, я просто не могу. А выбор направлений у нас сейчас гигантский. Именно сейчас легко найти дело по душе каждому. Глупо этим не пользоваться. Я тебя поняла. Задумчиво кивнула Рачена. Знаешь, Шахар, мне правда было интересно разобраться с социальной сферой рода. Но если ты так ставишь вопрос, то я подумаю, у меня же есть время? «Конечно», — легко кивнул я. «Попроси Мираю дать тебе список вакансий на руководящих должностях рода и клана. На большей части позиций кто-то да есть. Совсем без руководителей ни одно подразделение не может функционировать. Но много где именно что кто-то. И эффективность часто хромает на обе ноги. Смотри, выбирай, думай. Если что-то заинтересует, приходи, обсудим». «Хорошо. Спасибо, Шахар. Не за что», — улыбнулся я. Рад, что ты становишься действительно частью рода, и я могу на тебя положиться. — Спасибо. — скрывая смущенную улыбку, склонила голову Рачена. — Честно говоря, не думала, что мы с тобой сработаемся, но ты вообще не похож на покойного Аграта. — И да, с тобой очень комфортно работать. — Я рад, — улыбнулся я. — А шпиона уберешь? — насмешливо поинтересовалась Рачена. — Шпиона? — удивился я. «Думаешь, я не знаю, кто такая Джайда?» — фыркнула Рачана. «Она же тренируется на полигоне с твоими диверсантами, вообще не скрываясь». «Косяк, между прочим. Я старободю, у меня по ушам получит за такую подставу». «Ладно, Рачана, ни в чем серьезном я ее изначально не подозревал, иначе не допустил бы ни до каких дел рода». «Но настоящего предателя так не выявить». «Да и с Рачана, честно говоря, меня начал точить червячок сомнений». Что из того, что она говорила Джайде, действительно ее мысли, а что всего лишь игра на публику в лице шпиона. «У нас мало людей», — вздохнул я. «Если хочешь, я отзову Джайду, но заменить ее в роли твоего секретаря пока неким». «Да ладно, пусть будет», — внешне равнодушно отмахнулась Рачена. «Как секретарь она меня устраивает». «Ищи себе человека», — слегка улыбнулся я. «Думаешь, это так просто?» — возмутилась Рачена. «Ты мне это рассказываешь?» — фыркнул я это верно», — усмехнулась Рачана. «Ты прав, Шахар, лучше диверсант, чем совсем никого под рукой». «Будешь изучить вакансии? Присмотрись заодно к клановому посоветовал я. «Там полно людей, которые пока не входят ни в один род, но все они пришли к нам с этой целью». «Можно ведь и не сразу в слуги рода принимать, а взять человека на испытательный срок. Сработаетесь, приму у него или у нее клятву». «Хорошо, попробую», — кивнула Рачана.